«Вчера не очень хорошо получилось. Извини!» Я не сразу поняла, о чем говорит Джон, потому что, признаться, слышала ее не очень внимательно. Со вчерашнего вечера все мои мысли занимал Дэниел и его предложение, точнее, его скрытые мотивы, если они были. Я не была уверена, но мне хотелось думать, что за ним не стояло ничего, кроме искреннего желания помочь. Полагаю, если такой человек, как Дэниел Райерс, делает подобное предложение, Это значит, что он разглядел во мне что-то, что-то ценное, чему следовало выделить свое время. Я испытывала волнение по этому поводу и не могла дождаться наших индивидуальных занятий, потому что уверена, они поднимут меня на уровень выше. А я никогда не упускала возможности научиться чему-нибудь новому. А, да, не волнуйся. Я отмахнулась, отправив в рот ложку мюсли, политой низкокалорийным йогуртом. Я не растаяла. Хоть вчера я и сердилась на Джун, когда оказалась под дождем без возможности попасть домой, теперь даже радовалась, учитывая, как все сложилось после. Но я не рассказала ей, как провела те часы, и не упомянула вмешательство Дэниела. Я и сама не до конца понимала, отчего мне не хочется говорить об этом подруге. «Правда? Потому что я здорово переживала». Джун заулыбалась с облегчением, и я еще раз заверила ее, что не стоит. Скоро подруга убежала, у нее были дела перед репетицией, а я использовала свободное время, чтобы в очередной раз просмотреть видео постановки Дэниела, впитывая в себя каждое движение актеров, каждый элемент танца. Я дождаться не могла, когда сегодня приду в театр и увижу его.